Глава двадцать вторая Камень расчищать пришлось с помощью ножа, топора и сложного набора специфических терминов. За два часа расчистки царевич так намахался, что даже читать надпись не стал. Вернулся к своему кадавру и открыл припасы. Умылся, поел, полежал на кафтане, чувствуя, как гудит натруженное тело, и, прихватив флягу, пошел обратно. Буквы пришлось промывать и проковыривать прутиком, чтобы разобрать и прочитать. Возился еще час. Мало того, что написано было очень давно устаревшим языком, да еще часть букв заменялась петроглифами, совсем уж примитивными значками. И если коня от человека еще можно было отличить, то что означало перо, понять было сложно. «Так», — вслух начал проговаривать Иван, привычно делая заметки на обрывке бумаги. «Налево пойдешь, сам уцелеешь, коня потеряешь». «Это понятно. В той стороне болотина, да еще борг густой. Наверняка волки водятся». Сов ухнул, словно посмеялся. «Направо пойдешь, конь жив будет, сам погибнешь». «А там у нас что, если на карту посмотреть?» «Там у нас река». «Ну, в принципе, кони плавать умеют, а люди — не все». «Логично. Сов снова ухнул. Прямо пойдешь и сам помрешь и коня потеряешь». «Вот тут непонятно. Или...» «А, там же Кошева луговина, кладбище древнее». Точно. И сам пропадешь, и коня Гули какие-нибудь загрызут. Ну и куда идти? Вздыхав, почесав затылки и помучив несчастную бумагу с копией надписи на камне, Царевич решил идти налево. Болото ступы, у сивки, бурки встроенные, а вот с водой ему нужно быть осторожнее. Да и кощеево царство его совсем не манит. Соф третий раз ухнул и спланировал парню на плечо. «С тобой поеду, а то больно ты прост!» Иван вздохнул, пожал плечами и повел коня под узцы. «Болото — место такое, лучше вес к кадавру не добавлять!» Идти пришлось долго. Над головой смыкали ветки чахлые березки и ели. Под ногами хлюпало. Порой опасно пружинило и поддавалось. Но все же постепенно Иван забрел чуть не в трясину и остановился, отмахиваясь от гнуса. «Ну и куда же тут идти?» «Я, кажется, по кругу хожу». «Не по кругу», — буркнул сов. «Иди вперед, увидишь». Царевич вздохнул и пошел. Дальше стало только хуже. Под ногами уже не ковер трав, а жидкая грязь. Гнус звенел, пытаясь залепить глаза, лез в рот, в нос, в уши. Ругаясь и отмахиваясь от насекомых, Иван кое-как добрался до крохотного каменистого лба, неведомо как очутившегося посреди болота. Тянул за повод невозмутимого кадавра и упал на землю. Сов давно уже сидел на луке седла. поэтому никак не отреагировал на падение царевича. Минут через пять Иван заставил себя подняться и оглядеться. В бесконечно серо-зеленом пространстве наметился просвет. «Мне туда?» — спросил он Сова, прикидывая, сколько ему придется тащиться по черной в предзакатном свете солнца воде. «Туда?» — подтвердил Сов и нахохлился. Иван оценил путь, посмотрел на то место, куда удалось добраться, и решил ночевать прямо тут. День к закату, сыро, холодно, гнус пищит, желудок голодный урчит. В общем, самое время стоянку устроить. Как настоящий техномаг, царевич взялся за обустройство бивуака с размахом, зажег фонарик светляк, отгоняющий гнус, снял с седла. Малый походный шатер, треногу, котелок, чайник. Огонь на каменном кусочке суши разводить можно, да дров нет. Но на этот случай у Ивана несгораемый уголек припасен. В общем, и часа не прошло, а царевич уже сидел в шатре, пропитанном ароматом трав, отгоняющих насекомых, пил крепкий чай с дорожными сухарями, да поглядывал через щелку за пыхтящим котелком с походной кашей. «Почти идиллия!» Только сов, нахохлившись, сидел на куче поклажек, которую Иван снял с кадавра, и даже на сухари внимания не обращал. Словно готовился к чему-то или просто ждал. Царевича такое поведение хранителя камня настораживало. но ничего плохого не происходило, так что он отдыхал, изучал затертую карту и ужинал. Когда уже совсем стемнело, лег спать, выставив у шатра ведьми на пугалке. Нечисть отгонять. Спал Иван всю ночь спокойно, а утром вышел из шатра, потянулся, да и выругался так, что с ближайшей березки листва осыпалась. Сивка-бурка стоял, понурившись, с полностью разряженными накопителями. «Вот тебе и коня потеряешь», — немного опомнившись, сказал царевич. «Что делать будем, сов? Я на себе столько всего не утащу, а бросать жалко. Собери, что унесешь, остальное накрой пологом и оставь, потом заберешь при случае». Ответил повеселевший птах, сидя на луке седла. «Когда я еще в эту дуру попаду?» Вздохнул Иван, но делать было нечего. Унести столько, сколько безотказный кадавр он не мог. А сидеть в болоте, выясняя, почему надежный боевой конь сломался, гиблое дело. Сначала вытащить его отсюда надо, хотя бы в кузню, а уж потом внутро лезть. Чтобы не расстраиваться особенно сильно, царевич начал проговаривать вслух, что возьмет с собой, а что на островке оставит. Шатер, не возьму, не утащу. Котелок и чайник надо брать. Мало ли где в пути пригодятся. Попону вместо одеяла, скатерть самобранку, кошель с деньгами, мечи. Сов слушал внимательно. Иногда ухал, словно подсмеивался, но Иван на это внимания не обращал. Понял уже, что пути долгого не избежать, а шагать, если что, надо налегке. Хотелось бы и вовсе без мешка идти, по карманам мелочи распихать и вперед. Но впереди неизвестно, людные места, а ли безлюдные. Да и инструмент техномагический за пояс не заткнешь. Саквояжик нужен. В общем, часа два царевич провозился. Кашу вечернюю доел, настоявшимся чаем запил, припаскую какую паковал и, вздохнув, шагнул в болотину, оставляя за спиной своего кадавра, накрытого шатром.